В Москве составился большой заговор против Бельского. Заговорщики тайно вошли в сношение с Шуйским и назначили ему 3 января для внезапного приезда в столицу. Он так и сделал, а еще до его приезда ночью прискакали его сын и боярин Шереметев с тремястами человек дружины и тотчас схватили Бельского. Его сослали на Белоозеро, и там вскоре умертвили. Нескольких приверженных к нему бояр также разослали по городам. Причем князя Петра Щенятева взяли из комнаты самого государя, куда проникли задними дверями. Митрополит Иоасаф, в ту ночь разбуженный нападением заговорщиков, которые бросали камни в его келью, также искал спасения во дворе, но те вслед за ним ворвались в самую спальню великого князя, которого разбудили и напугали своим шумом. Иоасаф отсюда уехал на Троицкое подворье, но и туда явились за ним новгородские дети боярские и едва не убили. Его спасли князь Палецкий и троицкий игумен Алексий, именем святого Сергия, заклинавший заговорщиков не совершать такого святотатственного убийства. Кончили тем, что Иоасафа сослали в Кирилло-Белозерский монастырь, а на кафедру митрополичью возвели новгородского архиепископа Макария, так как шуйские имели на своей стороне по преимуществу новгородцев и еще прежде находились в дружеских отношениях с Макарием. Любопытно, что брат Иван Бельский, Дмитрий, по-прежнему не был тронут и сохранил свое место в Думе. Но замечательна недолговечность и непрочность лиц, захватывавших власть в эту эпоху. Едва Иван Шуйский снова водворился у Кормила правления, как в том же 1542 году он уже сошел со сцены, и о нем более нет помину. Из всего выводит заключение о его смерти. Однако и после него власть осталась в руках его родственников. Из них первенствующее значение в Думе получил Андрей Михайлович Шуйский, тот самый, который отличился своими грабительствами и притеснениями в Опскове. Но и он недолго пользовался своим значением. Его буйный, строптивый нрав вскоре вызвал на сцену действия подрастающего Ивана IV, будущего Грозного царя. Иван IV остался трехлетним ребенком после своего отца. Ему шел восьмой год, когда он лишился матери и стал расти под непосредственными впечатлениями эпохи боярских партий, исполненной всяких тревог и опасностей. При частой смене правителей, естественно, некому было заботиться о его воспитании, и царственное дитя, можно сказать, было предоставлено самому себе. Большая часть этой эпохи занята была господством шуйских, И они-то по преимуществу увиновны в небрежном воспитании мальчика и в дурном с ним обращении. На это грубое обращение впоследствии горько жаловался сам Иван IV. Он говорит, что нередко с братом своим терпел голод, пока соберутся их накормить. Любимых им людей у него отнимали, отправляли в тюрьму или в заточение, несмотря на его просьбы и слезы например, мамку его Агриппину, ее брата телепнева Оболенского, Ивана Бельского, митрополитов Даниила и Оасафа. Мы видели, что последний не мог найти спасение от своих врагов в самой спальне юного государя, а под руководством всех митрополитов он, конечно, начал свое обучение грамоте и закону Божию. Между тем мальчик не мог не знать, что все правительственные акты совершались его именем, При больших церковных праздниках, при приеме иноземных послов и при разных торжествах он являлся на главном месте, окруженный почетом и блестящей боярской свитой, что, конечно, вселяло в него высокое себе понятие. От природы Иван IV был очевидно впечатлителен и даровит, что, может быть, обуславливалось отчасти и самым происхождением его с женской стороны. Бабушка его была грека-итальянка, а мать — Литва-русинка». Грубое обращение при его нервности и впечатлительности, естественно, ожесточили его сердце, признаки жестокосердия появились у него очень рано. Сначала это жестокосердие упражнялось над животными, так мальчику, например, доставляло удовольствие бросать животных с высокого терема на землю и любоваться их муками, а когда он стал приходить в возраст, то стал уже забавляться испугом и страданиями людей». Собрав вокруг себя толпу сверстников и сыновей московской знати, он верхом скакал с нею по улицам и торговым площадям, давил и бил встречающихся мужчин и женщин, упражнялся и в других неблагопристойных деяниях, а ласкатели рыболепно восклицали «Ох, храбр будет сей царь и мужественен». Бояре-правители не только не препятствовали подобным забавам, но и поощряли их, желая как можно долее отвлекать внимание отрока отдел государственных. С той же целью поощряли занятия псовой и соколиной охотой, которой Иоанн пристрастился также с ранних лет.